Глава 66. Сейчас 3 часа ночи, и Богдан плачет в объятиях Донны. Плачет, сожалея о том, что он сделал, и горюя о том, кого потерял. Он старался быть храбрым и сильным ради Элизабет, и не плакать при ней, кроме как на похоронах. Просто слушать и помогать. Неделю назад он сыграл со Стефаном последнюю партию в шахматы. Это была даже не игра как таковая. Богдан предложил Стефану научить его шахматам, и Стефан согласился. Всегда мечтал понять, как в них играют. Богдан надеялся, что память вернется к Стефану, когда он покажет, как делать ходы, однако Стефан лишь покачал головой. «Не могу понять, дружище, и все тут». Однако они сидели по обе стороны доски и болтали, и Богдан мог притворяться, что все нормально. Стефан всегда знал, что с Богданом он в безопасности, даже если не понимал, кто это такой. И Богдан всегда чувствовал себя спокойно со Стефаном. Стефан изложил ему свой план. Элизабет уже рассказала о нем, но Богдан был рад, что услышал от Стефана лично. Услышал уверенность в его голосе. Стефан не стремился к исчезновению или вознесению в космос — Он хотел сохранить контроль над жизнью, и Богдан не мог отказать ему в этом праве. На похоронах Богдан сидел рядом с Элизабет, чему был рад. Донна сидела сзади, прикасаясь к нему время от времени, и этому он был очень рад тоже. Донна целует его слезы. «Расскажи мне о чем-нибудь еще», — просит Богдан, сдерживая дрожь в голосе. «Спой колыбельную». Донна утыкается головой ему в шею и шепчет. «Саманту Барнс ударили тупым предметом по голове, но умерла она от падения с лестницы». «Спасибо», — отвечает он, смыкая веки. «Гард куда-то пропал», — продолжает Донна, «а это значит, что либо он сделал это сам, либо скрывается от убийцы». «Но зачем было ее убивать?» — спрашивает Богдан. «Разве что ради героина». «Думаешь, она его украла?» «Кто знает?» Митч Максвелл и Лука Бутачи оба побывали в гаражном боксе и ушли оттуда с пустыми руками, так что, может, они решили нанести визит ей? В то же время Гарта не было в гараже. А вдруг героин все таки у него? «Хм...» — задумчиво тянет Богдан. «Не думаю, что у Элизабет теперь хватит сил продолжить поиски». «Ей нужно много времени, чтобы прийти в себя», — соглашается Донна. «А как ты думаешь, она имеет отношение к смерти Стефана?» «По-твоему, это она?» «Ну, ты понял». «Нет», — решительно отвечает Богдан. «Это противозаконно». «Да ладно тебе. Это же Элизабет. Я бы не стала винить ее. Противозаконность для нее — ничто». «С ее стороны было бы противозаконно помогать Стефану» и было бы противозаконно, если бы кто-то знал, что она помогла и не сообщил в полицию. Например, знал бы я или знала бы ты. «Я согласна с тобой», — говорит Донна, «но чисто гипотетически ты бы ей помог? Я бы помог Элизабет, и я бы помог Стефану», без колебаний отвечает Богдан. «Так я и знала». «Слушай, как думаешь, героин может быть у Гарта?» А вдруг он каким-то образом его нашел? «Я думаю, что это стоит проверить», — произносит Донна. «Наверное, ты прав, и Элизабет пока дергать не стоит. Так, может, попробуем разобраться сами? Сделаем ей маленький подарок?» «Это необычный подарок», — замечает Богдан. «Она необычная женщина». «Так ты действительно считаешь, что можно...» Телефон Богдана, лежащий на прикроватном столике, начинает вибрировать. Сейчас 3.15. Он смотрит на Донну и так кивает ему, чтобы он ответил на звонок. Экран телефона сообщает, что звонит Элизабет. «Элизабет», — говорит Богдан, все в порядке? Я вам нужен?» «Да, вы мне нужны», — отвечает Элизабет. «Донна с вами?» «Ага». «Приходите вместе». «Я знаю, где героин».